Покровский прошелся по комнате и, встав перед Сашей, сказал: Милостивый государь, я за своих офицеров ручаюсь головой, и если вы приехали шпионить, Саша резко поднялся, хотел было что-то сказать, но передумал и улыбнулся. «Речь не идет о государственной измене. Речь идет о хищении в крупных размерах, совершенном в Петербурге. Сюда я прибыл для поимки преступников, которые укрылись в здешних местах. Преступники хорошо организованы, и, скорее всего, я буду вынужден прибегнуть к вашей помощи для их задержания. Но, возможно, мне придется еще много поездить по этой дикой стране, прежде чем они отыщутся». — Ах так, — успокоился Покровский, — вы, похоже, человек благородный, и я верю вам, — сказал он, протягивая руку. — Что ж, обещаю полное содействие. С чего вы хотели бы начать? — Вам не знакомо название Нехр или нечто в этом духе? — Маверанахр, — раздался громкий голос за спиной. Познакомьтесь, господа. Игнатьев, Николай Палыч, дипломат. Александр Лавров, уполномоченный третьего отделения. Нужно бы знать историю страны, в которой нам предстоят большие дела, продолжил Игнатьев. Мевраннахр, Так в одиннадцатом веке называлась территория современной Средней Азии, включающая Хивинское и Коканское ханство, а также Ташкент и Бухарский Эмират. То есть сейчас страны с таким названием не существует? Сердце у Саши упало. Нет, к сожалению. Иначе дипломатам было бы гораздо проще договориться с одним правителем, а тут их целых три Да еще каждый местный князек сам себе хан. Вот и приходится с каждым из них выдумывать новую политику, да еще и жесткая конкуренция с англичанами. Что это вы так на меня смотрите? Неужели я для вас Америку открыл? Александр Арсеньевич, по другой части, улыбнулся Покровский Сыск. А сыск, как известно, требует не эрудиции, а дедукции. Поэтому давайте-ка не будем докучать нашему гостю своими проблемами. «А знаете ли что?» — прервал он сам себя, оживившись. «Не устроит ли нам сегодня праздник по случаю наезда стольких петербургских гостей? Позовем Нарышкина». «Кто это?» — спросил Саша, понимая, что в России Нарышкиных пруд-пруди что нечего так колотиться сердцу, что... — Герман Романович, не знаком ли вам? — Кто? Саша почувствовал, что ноги его приросли к полу, а тело слегка раскачивается, подобно дереву на ветру. — Да что с вами? — Василий, попроси как нам, Германа Романовича. — Александр Сенч, вы, видно, плохо себя чувствуете с дороги? — Да. — сказал Саша. — Что-то не по себе. Он опустился в кресло, но не мог оторвать взгляда от двери. Неужели она сейчас распахнется, и весь ужас, который он пережил, начнется заново? Неужели ничего не кончилось? Это просто дурной сон — отмахать столько миль. Дверь начала отворяться. Саша, вцепившись в подлокотник поберевшими пальцами, приподнялся в кресле. «Нет, конечно, это был никакой не Нарышкин», — вернулся Денщик. «Германа Романовича нету», — сказал он виновато. «Постель не смята. Говорят, как вчера уехали, не возвращались». «Владимир Андреевич», — обратился Саша к Покровскому, — «опишите мне вашего Нарышкина, будьте добры». Покровский прищурился, словно что-то обдумывая, и решил, очевидно, что не будет большой беды, если он опишет молодому человеку наружность своего вчерашнего гостя. Тем более, что таинственное исчезновение Германа несколько поколебало в генерал-губернаторе симпатию к нему. Он дал Лаврову полный словесный портрет Нарышкина и удивился его реакции. Лицо молодого человека стало...